Глава 28. Споры с Эрихом. Мы переместились в кабинет барона Немаро. Первым делом я отметила, что по своей роскоши он переплюнул королевский. причем намного. Можно сразу сделать вывод. Эрих — самолюбивый человек, ценящий себя достаточно высоко. С такими всегда намного сложнее, так как они полностью уверены в своей правоте, даже если их фактами прижимают к стенке. Ну что же, мне это только на руку. Большинство объектов охраны в прошлом мерке тоже были из этой серии. Достигшие небывалых высот персонажей почему-то часто считали, что имеют полное право поучать других даже в вещах, в которых совсем не разбираются. Парадоксно, с такими мне договариваться легче, чем с неуверенными мямлями. Главное убедить их в том, что это не ими руководят, а они сами стоят во главе процесса. Как говорилось в известной песенке, На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним что хочешь. Именно с подпевок я и начала. Господин Немаро, извините, но предлагаю перейти на общение без званий и остальных условностей. Пусть я и княгиня, но, видев в вашем лице серьезного профессионала и умного человека, не считаю нужным выпячивать свой княжеский титул. Так что можете называть меня просто Адель, опустив все остальное. Предпочитаю с достойными говорить на равных. Это не слишком вас шокирует. Такое предложение от Имперской княгини. Шокирует, кивнул Эрих. Но не сильно. К тому же, так мы можем сэкономить много времени. Отлично. Я сразу почувствовала вас породу, а не просто очередного тупого вояку. Тогда давайте приступать к делу. Я тут набросала мыслишки, способные усилить оборону дворца. Скажу сразу, что не считаю их истиной, не требующей доработки. Быть может, некоторые моменты вам, опытному человеку, покажутся совсем идиотскими. После предметного обсуждения с удовольствием забуду их. Заметьте, без обид или иных негативных эмоций. Даже благодарна буду за науку. Лишь в споре с умными людьми сам становишься умным. Чувствую, для словесной баталии вы подходящий кандидат. «Вы, мне кажется, льстите», — впервые улыбнулся Немаро. «Только кажется». Хотите, приведу пример настоящей лести? В этом я настоящий генерал, а не рядовой воин. Но учтите, что большинство моих слов в ваш адрес будут ложными. О нет, Адель, предпочитаю грубую, но приятную правду. Всем своим видом показывая, что шутит, заверил барон, уже окончательно сменив гнев на милость. Так какие мысли пришли в вашу красивую и, несомненно, умную голову? Учтите, я буду беспощадным критиком. Спасибо. Другого я не ожидал от настоящего бойца, а не паркетного павлина. Скажите, вам не кажется, что некоторые давние устои серьезно устарели? Мы пользуемся ими по привычке, но при этом понимаем, пришло время менять. Бывает, кивнул он, подозрительно посмотрев из и перестав улыбаться. И у меня бывает, Эрих. В дебри политики я лезть не буду, хотя искренне считаю, что те же самые бумажные жены ⁇ это анахронизм. Считаю и сама выступаю в этой роли, понимая, что не в силах противиться принятым нормам. Но вот охрана, на мой взгляд, это до такой степени живой организм, что требует постоянного улучшения. Меняются виды оружия, совершенствуется тактика военных действий, а мы до сих пор живем, словно все остановилось лет сто назад. «Охрана тоже постепенно меняется», — возразил мне барон. «Но недостаточно быстро». Уже есть смысл опасаться не только сильного мужика с дубиной, но и хрупкой девушки, вооруженной арбалетом или современным пистолетом. Слабые, такие как я, тоже научились нести смерть. Поэтому давайте забудем про всякие известные меры защиты и попытаемся рассмотреть новые, рассчитанные не против благородного врага, а против беспринципного, ничем не гнушающегося подонка. Кажется, моя подготовительная речь произвела на Барона должный эффект. Во всяком случае, когда стала излагать свои идеи, он уже не скептически фыркал, а пытался слушать. Хотя иногда и срывался в спорах на жесткую критику, не особо утруждая себя в выражениях. Впрочем, в долгу я тоже не оставалась. Особенно Эриха впечатлила охрана парковой стены, хотя ничего сверхъестественного я не предложила. Просто распахать вдоль неё землю полосой примерно метров в пять шириной. Так делали на границе в моем прошлом мире — заставляя диверсантов оставлять свои следы, по которым наличие нарушителя можно сразу определить. Также по всей длине контрольно-следовой полосы поставить несколько постов, которые будут отвечать не за весь парк, а лишь за свой участок, делая обходы его за 10-15 минут, а не за полтора часа. Барон до такой степени возбудился от этой идеи, что чуть ли не стал умолять прогуляться по парку. Естественно, я не отказала. Прогулка оказалась очень продуктивной, Конечно, в мой первоначальный план были внесены поправки, но их я сама запрограммировала, изначально выдавая Эриху совсем негодные идеи. Пусть он их сразу раскусит и станет не статистом, а творцом новой охранной системы. Обед мы пропустили, в очередном жарком споре чем-то перекусив сухомятку. Даже не помню, что ели, так как азартно собачились в этот момент. Уже были забыты не только титулы, но и обращение на «вы». Кажется, Эрих начал воспринимать меня не как даму из высшего общества, а своим боевым товарищем, с которым и крепкое словцо иногда пропустить можно. Как только закончили с охраной парка и немного перевели дух, я провокационно спросила. «Скажи-ка мне, главный охранник, а что твои оболтасы будут делать при пожаре?» «При чем здесь это?» — не понял барон. «Но ведь это тоже опасность. Иногда пострашнее меча». «Спасать людей». «Как?» «По возможности». «Плохо. Нужна четкая организация на такой случай». «Ну, сам представь. Огонь, дым, в котором ничего не разглядеть. Люди мечутся в панике, не видя, где выход. Чем твои воины будут от остальных отличаться?» «Ну, гну». «Ничем. Необходимо тренировки гвардейцев и на такой случай». «Адель, демона тебя задери. У меня скоро голова лопнет от твоих предложений. Какие тренировки?» чтобы каждый стражник знал свои обязанности. Чтобы мог не бестолковой курицей бегать по дворцу, а четко выполнял вбитые в его голову действия. Необходимо разделить между постами зону ответственности. И не только на случай пожара. «Я понял», — внезапно заржал Эрих. «Шенский император специально прислал тебя, чтобы нас с ума свести. У него это получилось». «Спасибо за комплимент», — весело отреагировала я. Значит, добилась своего и принесла в ваш дремучий угол частичку цивилизации. Но ты подумай над моими словами. К сожалению, ничего путного, не зная схемы дворца, предложить не могу, но с интересом выслушаю тебя. Пойдем осматривать дворец. Пойдем? Ужин тоже накрылся медным тазом. брана Бельфо, перехватив нас на чердаке, попыталась было возвать к совести и соблюдению этикета, но ее усилия не увенчались успехом. Единственное, чего Ирис смогла добиться, это очередного перекуса на ходу. Ну а дальше… Дальше смотрительница сама незаметно втянулась в спор. Причем у этой опытной дворцовой дамы тоже были свои взгляды на устранение всяких катаклизмов. Она часто ставила нас в тупик, добавляя новые условия для комфортной системы безопасности. Тетушка Ирис подходила с той стороны, о которой мы с Немаро даже не задумывались. Лишь в одиннадцатом часу, то ли вечера, то ли ночи, основательно утомившись и охрипнув, мы разошлись. Придя в свои покои, с удовольствием отметила, что гвардейцы стоят не только около двери, но и под окном. Отлично. Значит, подсвечники сегодня не пригодятся. Лишь после этого завалилась спать, выжатая, как лимон. Немаро вошел в кабинет короля. Герхард сидел с бокалом вина, безучастно глядя в стену. «Доброй ночи, брат» поприветствовал его барон. «Как прошло свидание с герцогиней Гилаш? «Здравствуй, Эрих. Я чудом сдержался и не убил ее. Поверь, подобное можно считать подвигом. До сих пор мучает отрыжка от медовой лести Ильцийки. А уж сколько раз пришлось делать вид, что не понимаю ее намеков, предаться утехам и не сосчитать. А ты чего такой? Словно в одиночку замок штурмовал. Адель Бакари довела». До сих пор не могу определиться, что она из себя представляет. Так все плохо? Не понимаю. Но, пожалуй, сегодня был один из самых странных и ярких дней в моей унылой дворцовой жизни. У тебя ореховая настойка еще осталась? Ого! удивился король. Впервые вижу, чтобы после свидания с прекрасной дамой ты отпаивался. Да не то слово, Герхард. Подсунул шинийский император нам подарочек. То ли демоницу то ли богиню. Допускаю, что обеих сразу. Адель, это... Вот ты когда-нибудь сталкивался с тем, чтобы знатная дама довольно била тебя кулаком в грудь и заявляла, что хотя часто и путаешь голову с задницей, но все равно смышлёный... М -м... Странное слово. О, чувяк! Или чувак. Я бы подобного ни от кого не потерпел. Хотя от Адель можно ожидать чего угодно, признался король. Она во время ночного покушения даже на княжну совсем была не похожа. Совсем не церемонилась. Казалось, если я слушаюсь, то могу и за трещину получить. И не поверишь, воспринял бы это не как урон чести, а заботу о моей безопасности. Очень странная. И я не воспринял, хотя должен был. Но важны не ее манеры, а мысли. Вот тут я почувствовал себя настоящим щенком. Правда, только в самом начале. Потом Адель сдалась, и я показал, что, значит, опытный гербийский воин». «Ты с ней переспал?» — напрягся Герхард, поставив бокал на стол. «Не отказался бы. Но это не тот случай». «А ты чего так нахмурился? Сам же говорил, что ничего не испытываешь, Кшеники. Она мне... Она считается одной из моих невест. Пусть и бумажной, но прикасаться к ней не смей». «Только это тебя волнует?» «Нет. Завтра мне придется провести свидание с Бакари. Не хочу портить себе день, понимая, что общаюсь с очередной великосветской потоскухой. «Знаешь, брат...» — устало рассмеялся Эрих. «Я тебе даже завидую. Или сочувствую. Демоны моря. До сих пор сам не определился. Вадель столько всего намешана. Но скучать тебе, Ваше Величество, точно не придется. Так что срочно пополняй свои запасы ореховой настойки, а пока что презентуй мне рюмочку. И налей ее до самых краев. Видят, единый я этого заслужил.